Глава третья. Лихорадка прерии. После недели, проведенной в Индепенденсе и занятой покупкой мулов и фургонов, мы вступили на равнины. В нашем караване было около ста фургонов и почти вдвое больше погонщиков и слуг. Мои товары поместились в два просторных фургона, и чтобы управляться с ними, я нанял двух долговязых длинноволосых уроженцев штата Миссури. Нанял я еще канадского путешественника по имени Годе на роль одновременно товарища и слуги. Куда делись лощеные джентльмены из отеля Плантерс? Можно было бы подумать, что они остались позади. Здесь только люди в охотничьей одежде и фетровых шляпах. Да, но под этими шляпами мы узнаем те же лица, а под грубой одеждой – тех же жизнерадостных и общительных друзей. Черные шелковые костюмы и бриллианты исчезли, потому что сейчас торговцы переоделись в одежду для прерий. Я попытаюсь дать вам представление о том, как выглядят мои товарищи, описав себя самого, потому что я одет точно так же, как остальные. На мне охотничья куртка из оленьей кожи. Из всего, о чем я могу подумать, эта куртка больше всего напоминает древнюю тунику. Она светло-желтая, прекрасно сшитая и украшенная вышитыми узорами. А капюшон у, у куртки есть и капюшон, оторочен полосками той же кожи. Рубашка имеет такие же украшения, полосок много и они висят низко. Ноги от бедер защищены лосинами и залы ткани. Под ними крепкие джинсовые панталоны, тяжелые сапоги и большие медные шпоры. Цветная рубашка из хлопка, синий шейный платок и широкополая гуаякильская шляпа завершают мой повседневный костюм. За мной на седле можно увидеть ярко-красный предмет, свернутый в форме цилиндра. Это Макино. Шерстяное одеяло, используемое индейцами. Моя любимая принадлежность, потому что ночью это моя постель, а в других случаях – плащ. Посередине макино небольшой разрез, через который я продеваю голову в холод или дождь. Я укрыт до самых ног. Как я сказал, мои товарищи по путешествию одеты так же. Может быть, различие в цвете одеяла или леггинсов. Рубашка, может быть, из другого материала, но то, что я описал, можно назвать характерным костюмом. У всех примерно одинаковое вооружение и снаряжение. Что касается меня самого, то могу сказать, что я вооружен до зубов. В кобурах у меня два больших револьвера «Кольт» на шесть патронов каждый. На поясе еще пара пистолетов поменьше, каждый на пять выстрелов. В добавок у меня легкое ружье. Всего таким образом получается 23 патрона, и я научился выстреливать их такое же количество за несколько секунд. А если все это подведет, у меня на поясе длинный сверкающий охотничий нож. Он служит мне на охоте и за обедом. Короче говоря, нож для всех надобностей. В качестве снаряжения у меня сумка и фляжка. Обе висят под правой рукой. Есть также фляжка из тыквы и рюкзак с продовольствием. То же самое есть у всех моих спутников. А вот верховые животные у нас разные. Некоторые едут на оседланных мулах, другие на мустангах, а некоторые взяли с собой своих любимых американских лошадей. Я как раз из их числа. Я сижу верхом на темно-коричневом жеребце, с черными ногами и мордой, как высохший папоротник. Это наполовину арабская лошадь, и у нее прекрасные пропорции. Моего жеребца зовут Моро. Эту испанскую кличку дал ему плантатор из Луизиана, у которого я его купил. Что значит этот кличка, так я и не знаю. Я принял эту кличку, и он на нее отзывается. Моро силен, быстр и красив. Многие спутники высоко оценили его достоинство и предлагали хорошую цену, но меня она не искушала, потому что Моро хорошо служил мне. Мой пес Альп, Сан-Бернар по породе, которого я купил у швейцарского иммигранта в Сент-Луисе, тоже служил мне, и я к нему привязался. Обратившись к своим записным книжкам, Я обнаруживаю, что мы неделями ехали по прерии без всяких происшествий. Для меня сама окружающая местность была интересна. Не могу вспомнить более поразительные картины, чем длинный караван фургонов, этих кораблей-прерий, растянувшиеся по равнине или поднимающиеся по мягкому склону. Белые крыши фургонов выделяются на фоне зеленой поверхности земли. Живописную картину представляет и наш лагерь по ночам, в корале фургонов с привязанными вокруг лошадьми. Местность тоже была для меня новой и поражала меня своеобразием. Вдоль ручьев рощи высоких тополей, чьи подобные колоннам стволы поддерживают огромные кроны из серебристых листьев. Эти рощи, встречаясь на удалении, образуют своего рода стены отделяя одну часть прерии от другой, так что кажется, будто мы едем по просторным полям, окруженным гигантскими изгородями. Мы пересекли много рек. Некоторые переходили вброд, на других, более глубоких и быстрых, переправляли фургоны на плотах. Изредка видели олени и антилоп, и наши охотники застрелили нескольких животных. Но до земли бизонов мы еще не дошли. Однажды мы на день остановились в лесистой низине, где было много травы и чистая вода. Время от времени приходилось останавливаться, чтобы починить сломанное дышло или ось, или вытащить фургон, застрявший в болоте. На этом участке пути у меня не было никаких неприятностей. Помощники из Миссури оказались хорошими работниками, они помогали друг другу, так что из-за каждого небольшого случая не приходилось делать отчаянные усилия. Трава высокая и сочная. Наши мулы и быки не худели, а с каждым днем поправлялись. Муро приобрел отличную форму. Я кормил его кукурузой, которую вез в фургоне. Приближаясь к Арканзасу, Мы видели конных индейцев, исчезавших среди холмов. Это были индейцы племени Павни. В течение нескольких дней группы этих смуглых воинов сопровождали караван. Но они знали нашу силу и держались на большом расстоянии от наших длинных ружей. Мне каждый день приносил что-нибудь новое, либо в инцидентах путешествия, либо в особенностях природы. Годе, который был по очереди и путешественником, и охотником, и канадским траппером, во время наших разговоров учил меня жизни в прериях и помог стать весьма уважаемой фигурой среди моих новых товарищей. Сент-Врейн, чьи щедрости и великодушие вызвали мое доверие, также не жалел усилий, чтобы облегчить мне путь. Дневные поездки и удивительные рассказы у костра по ночам Привели к тому, что я заразился романтикой новой жизни. Я подхватил лихорадку прерий. Так со смехом сказали мне товарищи. Вначале я их не понял, но впоследствии мне стало ясно, о чем они говорили. Лихорадка прерий. Да, я заболел этой необычной болезнью, и она быстро овладевала мной. Мечты о доме оставили меня а с ними и многие молодые и глупые амбиции. Ушли, умерли в сердце соблазны большого города, воспоминания о мягких глазах и шелковых прядях, впечатления от любовных эмоций, врагов счастья человека. Все это умерло, словно никогда и не было, словно я никогда ничего такого не испытывал. Я стал сильней физически и интеллектуально. Я испытывал подъем духа. Сильнее и энергичнее становилось тело. Раньше я никогда такого не испытывал. Я наслаждался действиями. Кровь как будто стала теплее и быстрее бежала по жилам. Мне казалось, что я вижу дальше. Я могу смотреть на солнце, не отводя взгляда. Упивался ли я божественной сутью жизни, оказавшись в этом обширном пустом пространстве? Кто может ответить на этот вопрос? Лихорадка прерий. Я чувствую ее и сейчас. Я записываю эти воспоминания, и руки мои тянутся к поводу. Ноги стремятся сжать бока моей благородной лошади и снова бродить по зеленым волнам моря прерий.